Глава 7. Море света, море огня. Алекс скрипнул зубами с досады. И зирк пошел в банк. Нет, понятно, что артефакты тут лежали не просто так, и что враг так и так собирался взорвать школу Разрушителей пространства, чтобы на ее месте образовалось нечто вроде разрушенной зоны. Но была небольшая надежда избежать глобальной катастрофы. Впрочем, последствия диверсии в любом случае будут фатальными поскольку «Изирк» захватил артефакты аж трех школ, из которых все медузы, принадлежащие корпоратам, уже распались. Это была странная техника Миточа для вызова червя, что лишний раз подтверждало, что именно приручители стоят за диверсией. Также было очевидно, что артефакты специально изменили таким образом, чтобы те не могли быстро сдетонировать, и это также сделал не «Изирк». Тут требовался опытный специалист, чьи возможности превышали даже возможности древних. Возможно, за это отвечал парень по имени Бак, или кто-то из тех, чьи мозги сейчас украшали каменные плиты зала. Будь это полностью планом лидера Альянса, тот бы наверняка попытался стащить «Медуз». Но, видимо, имелись ограничения на транспортировку таких мощных энергетических объектов. Поэтому гаденыш остался без улова. Впрочем, Езирк точно в обиде себя не оставит и, скорее всего, набил карманы имуществом древних. Как бы Алексу не хотелось добраться до существа, уничтожившего целую расу шедарцев, он выбрал спасение дворца. Еще одну разрушенную зону Зеранг не потянет. Правда, имелся третий вариант. Можно было бросить все и попытаться сбежать самому, раз старший братец уже тут. Алекс был уверен, что как-нибудь доберется до кластера, но эту возможность он не стал даже рассматривать. Пусть на нем лежит ответственность за Землю. Логика событий подсказывала, что родному миру нужны сильные союзники. Кстати, даже больше, чем кредиты. А эти самые союзники вот-вот погибнут, если он не придумает ничего умного. Да и денег он еще не получил, и другие задачи не до конца выполнил. Поэтому, видя, как великие артефакты разлетаются по залу, он с некоторым сожалением отвел внутренний взор от червя и раскинул домен так широко, как только мог. К сожалению, площади умения не хватило на весь зал, и навык зацепил лишь двух ближайших медуз. Однако в воздухе висели сотни меток, через которые можно было проводить умения, пусть и в сильно урезанном виде. Через них Алекс дотянулся до всех артефактов, обернув каждый в индивидуальный, хотя и не слишком сильный, домен. Если повезет, этого хватит, чтобы команда на разрушение не пробилась через мини-аномалию. Но на этом он не остановился. Мирам, блокируй все сигналы внутри зала! Мы не должны позволить Хранителю взорвать артефакты!» «Не получится! Внутри Дворца Хранитель гораздо, гораздо сильнее меня! Я смогу защитить максимум два артефакта!» «Тогда сделай это!» Диалог велся на невероятно высокой скорости. Одновременно с общением Алекс притянул поближе два захваченных артефакта, снял домен и накинул на них хаос, через который ни один сигнал не должен пройти. Все, теперь эти штуки гарантированно защищены. Однако осталось еще восемь медуз. Не теряя времени, он попытался телепортировать их к себе, но, увы, великие артефакты были слишком сильными источниками энергии, и шагу пространства требовалось некоторое время на перенастройку. Тогда Алекс сосредоточился на ближайшем, невероятным усилием растянул домен в узкий туннель, притянул Медузу к себе и тут же обернул ее хаосом. В этот момент по помещению пронесся сильный импульс. Команда на взрыв. Тотчас пять из десяти артефактов начали разрушаться. Цепная реакция запустилась, и ничто не могло ее остановить. Единственная хорошая новость состояла в том, что миром сумела таки сберечь двоих Медуз. Молодец. Сбоку загудело. Даже не оглядываясь, Алекс догадался, что это езирк и бак начали подъем. Вовремя они смотались, а вечеринка только началась. Пронеслось в голове, но он тут же выкинул последние мысли. У него была четкая задача, и ее надо было выполнить. Импульс исчез, значит, хранитель решил, что выполнил приказ. Хотя выполнил наполовину, но это было уже неважно. Скорее всего, взрыва даже пяти артефактов окажется достаточно, чтобы дворец развалился. Образуется ли тут разрушенная зона — вопрос. Но Зиранг не переживет последствия. Времени на раздумья не осталось. Неожиданно в голову пришло воспоминание, что он уже бывал в похожей ситуации. Когда-то враги решили разрушить Землю, для чего пустили волну энергии из пятого слоя, которая должна была стереть границы между материальным миром и другой стороной. Это запустило бы слияние, к которому земляне не были готовы. В тот раз катастрофу удалось предотвратить благодаря червю, который поглотил избыточную энергию. Но чем энергия с высших слоев Земли отличается от энергии взорвавшихся артефактов? С одной стороны, много чем. Плюс червь тут, так сказать, находился в гостях. С другой стороны, энергия — это энергия, а главная задача старшего братца — выкачивать ее излишки с планет и разносить по всему кластеру. Так может он соблазниться угощением? План был интересный. Вот только червь уже стремительно покидал Зеранг, унося с собой изирга и Бака. Тем не менее, Алекс поднял голову и взмолился. «Помоги!» А следом направил импульс силы. К его громадному облегчению он почувствовал, как червь сначала притормозил, потом остановился, а затем потянулся вниз. Сердце забилось чаще, а в груди поднялась волна благодарности. Хоть землянин и называл червя в шутку старшим братцем, тот был слишком большим, слишком загадочным, слишком непознаваемым, чтобы какой-то адепт, который слишком много о себе взомнил, мог управлять космическим исполином. Максимум Алекс мог привлечь его внимание. И, к счастью, в этот раз опять получилось. Червь услышал зов и заинтересовался. Однако старший братец спускался медленно, а к этому моменту пять проблемных артефактов начали набухать. В смысле, стали в полтора раза больше. Техника миточи явно отличалась от мгновенных взрывов Алекса. Но это было хорошо. И это было просто замечательно, ведь у него появилось несколько дополнительных мгновений. «Действовать надо было быстро». Раз команда на взрыв исчезла, Алекс снял защиту с трех ближайших артефактов и переместился к ближайшей набухшей медузе, подхватил доменом и помчался к следующей. Перемещаться с нестабильными артефактами было еще сложнее, чем с нормальными, но за несколько мгновений он собрал их все. К этому времени они увеличились еще процентов на 30. Но теперь все они попали в зону действия любых его навыков. Правда, что с ними делать, Алекс пока не знал. Поэтому на максимальном разгоне прокрутил в голове несколько вариантов. Выходило так, что защищать их хаосом уже не было никакого смысла. Это не остановит взрыв. Вместо этого он закрутил вокруг каждой медузы поток. Навык имел режим энергетического вакуума, который затормаживал все внутренние процессы. А именно это сейчас и требовалось. Поток перевел набухшие артефакты в квазистабильное состояние. Надолго этот взрыв не сдержит. Но несколько секунд он выгадает. Плохо только, что теперь сам Алекс не мог никуда отойти от мегабомб. Ему срочно требовался старший братец. Задрав голову, он отправил еще один импульс вверх. «Быстрее!» Нельзя сказать, что червь спускался медленно. Просто отсчет шел даже не на секунды, а на мгновение. Но вот зал начал стремительно меняться. Заполнился светом, слегка похожим на пространство, в которое попадали путешественники между планетами. Расстояния поплыли, а стены раздвинулись. Алекс не знал, почему зал поменялся. То ли это его просьба так сработала, то ли помеха в виде бака и его странного камня с золотистыми прожилками исчезла. Но свет придал сил. Теперь он точно справится. «С такой поддержкой просто обязан!» Местный хранитель запустил протокол саморазрушения. Вдруг сообщил Эмиром. Ты о чем? Не понял Алекс. Я не чувствую больше импульсов. Я не про команду на разрушение. Хранитель собирается себя уничтожить. Что? Он скоро взорвется! Проклятие! Кулаки сжались сами собой, несмотря на успокаивающий огонь внутри. Впрочем, можно было бы и догадаться. Изирк же приказал взорвать все артефакты школы, а хранитель. Тоже был артефактом в каком-то смысле. Вот и выполнил приказ дословно. К сожалению, остановить его Алекс уже никак не мог. Он попытался прикинуть, какой вред нанесет дворцу взрыв одной медузы, но быстро сдался. Слишком много в уравнении имелось неизвестных. Сохранившийся кисель, разнообразные накопители, сам дворец, как огромная энергетическая аномалия, пять бомб в руках. Да, в обычных условиях это все не должно было детонировать. «Однако диверсию готовил Миточ, а эти ребята знали свое дело. Правда, Езирк не Миточ. Возможно, все обойдется, но лучше исходить из худшего. В первую очередь, я должен разобраться с этими штуками, и сделать это надо прямо сейчас», — подумал Алекс, глядя на пять разбужших медуз. «Сейчас они казались перекачанными воздушными шариками. Ткнешь такой, и тот лопнет. Вот только в этот момент лучше оказаться как можно дальше». Не задумываясь, он полетел куда-то вверх, потянув бомбы за собой. Через пару мгновений один из артефактов опасно зашипел. Следом пришло ощущение нарастающего давления. Все. Поток больше не справлялся. Медуза вот-вот должна была взорваться. Алекс резко остановился, закрутил артефакты вокруг себя доменом и невероятным усилием стал посылать их куда-то вертикально вверх по одному за раз. Каждый следующий взрыв раздавался все ближе, а тело прошивали импульсы энергии. Впрочем, повреждения были терпимыми. Главное, что взрывы проходили на пограничной территории, скорее внутри червя, чем во дворце древних. Собственно, без долгих тестов Алекс затруднялся сказать, где начинается одно и заканчивается другое. Быстро разобравшись с одной задачей, он ринулся вниз. Буквально через мгновение показался залитый кровью пол. В этот момент, словно в замедленной съемке, он увидел, как начинают сминаться стены. Взрывная волна от самоубийства хранителя добралась до зала. Алекс снова активировал поток, но в другом режиме. Сейчас требовалось не заморозка, а управление энергией. А на текущем уровне поток уже не был примитивным умением, что когда-то выбрасывал энергию из точечных объектов или собирал ее с небольшой области вокруг хозяина. Скорее сейчас поток напоминал огромный невод. Навык мгновенно распространился по всей зоне восприятия, затем потянул энергию в центр, а из центра — вверх. В результате получилось нечто вроде перевернутого водоворота, уходящего куда-то ввысь. Этот зал Алекс защитил, но этого было мало. К счастью, в этот момент старший братец наконец полностью спустился и принялся собирать избыток со всего внутреннего дворца. Взрывная волна быстро пошла на убыль. Дворец устоял. Но не успел Алекс перевести дух, как в голове раздалось еще одно предупреждение силы. Точнее, не предупреждение, а намек, что, мол, неплохо было бы проверить, что происходит наверху. Надо сказать, к этому времени он уже догадался, почему получает предупреждение даже в условиях противостояния толпам адептов старших уровней, хотя, по идее, голос силы не должен был пробиться. Все дело было в тринадцати вратах. Благодаря им Алекс как бы стоял выше, словно бы он находился на горе, а остальные — внизу, и поэтому не загораживают вид. Правда, его способности извлекать информацию из сигналов силы значительно уступали многим более чувствительным адептам. Например, сейчас он не понимал, на что сила указывала. Возможно, просто на заклятого врага, или намекала на будущую угрозу из кластера, или подсказывала что-то еще. В общем, сигнал был ярким, но по-прежнему непонятным. Но раз совет пробился через все заслоны, лучше было к нему прислушаться. Поэтому Алекс подхватил один из сохранившихся артефактов и рванул вверх, пока старший братец полностью не исчез за горизонтом. Он летел без защитного пузыря и какого-то разумного плана, ориентируясь исключительно на смутное ощущение, что все делает правильно. Правда, несмотря на то, что это был старший братец, око и магнит не сильно помогали. Пришлось использовать капсулу. Алекс писал это на то, что туннель был проложен по технологии Миточа, а те могли использовать какую-то особую технику для эвакуации. Либо они еще не поднялись достаточно высоко. Плевать. Главное, что он мог двигаться, причем в нужном направлении. Прошло несколько секунд. Океан света стал понемногу краснеть, а температура повышаться. Аккреционный диск». Вот зачем Бакс создал защитный пузырь. Обидно, что враги летели с комфортом, а Алексу приходилось полагаться на капсулу и другие защитные навыки. Тем не менее, он не останавливался и вскоре был вознагражден ощущением знакомых вибраций. Тех самых, что испускал таинственный камень Бака. Преступники оказались даже ближе, чем он думал. Видимо, благодарить за это стоило червя. Транспортный коридор напоминал реку посреди огромного моря, и когда старший братец решил спуститься, эта река потекла назад. Жаль, защитный пузырь не вынесла обратно. Не пришлось бы так рисковать. «Мирам, подключайся!» — азартно воскликнул Алекс. «Швырни в них чем-нибудь!» «Нечем! У меня не осталось меток!» — пропищала изнутри спутница. «Я же их все потратила по твоему приказу! Я вообще ничего не вижу! Где мы?» Черт, Держи! Сама посмотри!» Алекс на ходу создал пару меток и продолжил погоню. Его хватило нестерпимое желание покарать гада, пока тот не разрушил еще какую-нибудь несчастную цивилизацию. Некоторым адептам явно не стоило рождаться на свет. Казалось, он вот-вот нагонит Езирга, но через секунд десять миром сообщила, что враги вдруг начали удаляться. «Они движутся быстрее нас!» Со злостью в голосе добавила она. Миром явно близко к сердцу приняло бегство Изирга. Алекс поднажал, но сигнал все равно удалялся. Теперь он и сам это чувствовал. Погоня напоминала ему соревнования гоночного автомобиля и самолета. Вначале гонщик чуть быстрее, так как практически сразу выходит на максимальную скорость. Но на длинной дистанции у него нет никаких шансов обогнать пилота. А Изирк как раз начал взлетать. Еще пару секунд, и он оторвется окончательно. «Не уйдешь!» — зарычал Алекс и сам начал кидаться навыками, которые могли преодолеть дистанцию в полкилометра. Таковых имелось два — домен в своей слабой и неуправляемой форме и хаос в режиме шиворота на выворот. Будь они на зеранге, навыки сработали бы куда лучше, но, во-первых, они летели внутри червя, а во-вторых, защита Бакка была слишком хороша. Тем не менее, маленькие домены, словно рыбы прилипалы, цеплялись за транспортный пузырь, и тот стал замедляться. Вскоре их скорости сравнялись. Обрадовавшись, Алекс поднажал, поля аномалиями, как из пулемета. Враги еще затормозили и, наконец, появились в зоне видимости. Океан света в этом месте окончательно сменился изматывающим огненным туманом, который превосходил самое сильное дыхание флута. Из-за высокой температуры и невероятно мощного излучения пришлось отказаться от капсулы и активировать хаос, иначе даже Алексу было бы плохо. Из-за этого скорость упала еще сильнее. Однако до цели было рукой подать, и, помогая себе телепортацией, он приблизился вплотную к пузырю. Там светловолосый тряс глаза из-за грудки и орал. «Какого дьявола мы движемся так медленно?» «Я не знаю», — чуть не плача отвечал Бак. Неожиданно парень заметил неподвижную фигуру за пределами пузыря, вытянул руку и замычал. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Вспомнишь о дьяволе, и он появится! Изумленно пробормотал Езирк, разворачиваясь к Алексу. Признаю, ты меня удивил, землянин. Но что дальше? Ты не смог пробиться через защиту внизу, не сможешь и здесь. А в такой обстановке снаружи ты долго не протянешь. Так что ты собираешься делать?» Но Алекс не собирался тратить время на разговоры. Игнорируя Изирга, он распределил внимание по пространству и снова попросил старшего братца уйти. Только так можно было взломать защитный пузырь, раз он состоял из тела червя. Температура сразу скакнула на несколько тысяч градусов вверх. «Он пытается разорвать туннель!» — испуганно заорал Бак. «Так не дай ему это сделать, придорок! Иначе мы умрем!» «Да, да, да!» — лихорадочно пробормотал парень, опускаясь на колени. Дальше он поднял камень, приложил колбу и закрыл глаза. Течение в транспортном коридоре тут же восстановилось. Но Алекс не просто так тащил с собой артефакт. Раз силу можно было оттолкнуть родственной силой, то почему бы не воспользоваться подручными средствами? Он зашвырнул великий артефакт на противоположную сторону пузыря и без затей взорвал, одновременно с этим послав усиленный импульс. «Уходи!» Старший брат слезал энергию и... стал растворяться. Бак завизжал. «Я его не удержу! Я...» Окончание фразы скрылось за нарастающим ревом. Туннель ослаб, и в него проник огненный ад снаружи. Уже по-настоящему. Алексу пришлось выкрутить хаос на максимум, а вот пузырь каким-то чудом еще держался. Но с уходом червя защитные свойства пузыря были безвозвратно утеряны. Через мгновение видимость полностью пропала, плюс стало невероятно жарко даже внутри хаоса. Фактически вокруг сейчас расстилался один сплошной, нескончаемый прорыв, и сколько он протянет, Алекс не знал. Таких экспериментов он не додумался поставить. Ревущий огонь не помешал Алексу активировать домен и перебраться на ту сторону пузыря. Здесь он увидел стоящего на коленях Изирга, раскинувшего руки по сторонам и пытающегося заморозить стенки их утлого суденышка. Естественно, это было бесполезно. Когда след червя полностью исчезнет, стихия мгновенно сожрет пузырь. И тем не менее Изирг боролся до конца. «Мы все умрем, землянин!» — прохрипел он. «Говори за себя!» — равнодушно бросил Алекс, подбегая к валяющемуся без сознания Баку. Камень с прожилками лежал рядом с вытянутой рукой парня. «Предлагаю перемирие!» — донеслось сзади. «Забрать бы тебя да передать моему знакомому Рогарду!» «Уверен, он бы с тобой поболтал!» «Да возиться неохота!» — пробормотал Алекс, поднимая камень. «Все, задача выполнена. Таинственный артефакт у него в руках. Но тут его кольнула сила!» «Что? И этого тоже?» — хмыкнул землянин, переведя удивленный взгляд на Бака. «Может ли быть такое, что сила намекает, что этот миточевец ему пригодится? Вполне возможно. Свойства артефакта-то он не знает». Пожав плечами, он перерубил лезвиями ошейник бака, забросил неподвижное тело внутрь и приказал. Мирам, проследи за ним». «Хорошо, но мне страшно», — прошептала спутница. «Надо выбираться». «Полностью с тобой согласен. Минутку». Развернувшись, Алекс подбежал к теряющему сознанию изиргу, в темпе просканировал и силой вырвал кольцо хранилища. Вот теперь можно было уходить. Не выдержав давления снаружи, пузырь схлопнулся. Последнее, что Алекс увидел, это испаряющегося в ярком свете старейшину школы ледяных игл. А после и сам оказался в море огня. Сейчас его могли защитить лишь навыки, 13 врат и порядком опустевший резерв.